«Братишки. Даня. Москва, 1994 год. Прошло время. Январь 1994 года принес нам печальное и неприятное известие. В Нью-Йорке на Брайтон-Бич был застрелен Олег Каратаев. Сначала об этом мы узнали из газет, а затем, когда в Москву привезли тело Олега, и похоронами его активно занялись и Завадский, и Мансур, и другие ребята, Серега говорил, «Зря он в Штаты уехал. Добром это не кончилось». Похоронили Каратаева со всеми почестями на Ваганьковском кладбище, где уже к тому времени лежал Амиран Квантришвили, убитый чуть раньше вместе с Феди Бешеным. Мансур, проходя мимо его могилы, вспомнил Федю. «Да, сколько хороших людей в земле уже лежит!» вздохнул он, задумчиво посмотрев на меня. «Наверное, и мы скоро так лежать будем, как ты думаешь?» «Когда-нибудь все там будем!» – кивнул я. В тот же вечер в одном из московских ресторанов состоялись поминки Олега, где собрался весь цвет криминального мира Москвы. Тогда впервые рядом с Леней Завадским я увидел нового авторитета, Сергея Лепчанского, по кличке Сибиряк. Его отличали прежде всего массивная фигура, высокий рост. Он был значительно крупнее Мансура. В тот вечер Завадский представил его нам. «Вот твой тезка, поздоровайся», – сказал он Мансуру. Они обменялись крепким рукопожатием. Затем, сидя за столиком, я слышал обрывки разговора. Оба Сергея пытались короноваться воры в законе. Точно не разобрав, я понял, что такая коронация может состояться вроде только в следственном изоляторе. Тогда Мансур и обронил фразу. «Что же мне теперь? Из-за этой процедуры снова в бутырку садиться?» «Зачем садиться? Можно все это обойти», — хмыкнул сибиряк. Тогда я не знал, что это означает. Но ближе к весне Завадский приехал в офис к Мансуру, на этот раз вместе с Сибиряком. Батя сразу же бросил вопросительный взгляд на меня. Я понял, что мне нужно покинуть кабинет. Мансур кивнул мне, указывая на дверь. Мол, выйди, разговор у нас будет серьезный, и твое присутствие тут нежелательно. Я молча вышел в коридор, но дверь осталась приоткрытой. Сев на стул возле нее, я раскрыл журнал и тут же услышал голос Завадского. «Ну что, Серега, решил?» Идешь с нами или нет? А ты, Леончик, тоже идешь? – спросил его Мансур. – Нет, Серега, я вне игры. Ты же знаешь мое отношение к этим воровским играм. Я привез вот братишку. Он с тобой пообщается. Покумекайте вместе, а я отдохну. Мне было слышно, как он пристроился в удобном кресле. Разговор продолжил Сибиряк. Как Мансур? Пойдешь с нами? Дело верное. У меня там знакомые тюремщики работают. Они все сделают правильно. И много братвы пойдет». Вскоре я понял, что намечается нелегальный визит в Бутырку, который должен состояться примерно в середине мая. Но точную дату сибиряк пока еще не назвал. Мансур замялся. «Я не знаю. С одной стороны, конечно, нужно пойти. Я давно хотел с Шакро повидаться, побазарить с ним. Но с другой стороны, у меня столько дел, надо несколько вопросов обязательно решить. А как я это буду делать, если нас там примут?» Но сибиряк стал уговаривать его. «Ты что, Мансур, это дело верное. Я уже много раз туда ходил, а тут такие серьезные люди подбираются». «А вдруг утечка информации какая-то будет?» поинтересовался Мансур. «Быть такого не может. Иначе я бы давно уже сидел, раз десять. А я, как видишь, жив и здоров». Мансур кивнул. «Хорошо. Дай мне время еще подумать». «Ладно, я позвоню тебе». «Если надумаешь, то сам звякнешь мне на трубку», – сказал сибиряк. Через несколько минут он и Завадский вышли из офиса. Мансур долго сидел в кабинете один и никого не принимал. Несколько раз ребята пытались зайти к нему для разговоров на различные темы, но он всем приказывал ждать. Затем я услышал через приоткрытую дверь, что он кому-то звонит. Он договаривался о встрече. Потом он вышел в коридор и сказал мне, «Я сейчас заскочу в одно местечко». Через час-полтора буду, а ты оставайся тут». Но, подумав, немного передумал. «Нет, Даня, поехали со мной. И возьми-ка с собой плетку, на всякий случай». Да, в последнее время Мансур стал очень подозрительным. Вероятно, он ждал, что на него может кто-то напасть. Поэтому все чаще он на навстречу выезжал не один, а брал с собой нескольких ребят, либо в крайнем случае меня, но обязательно с оружием. Сунув за пояс пистолет, я поспешил в машину. «Мне за руль или как?» – спросил я. «Садись за руль. Поехали на угол Петровки». Я понял, что сегодня опять состоится встреча с тем таинственным мужчиной в пиджаке, который когда-то допрашивал меня. Какие у него могут быть дела с Мансуром? Но я старался не вникать в это. На сей раз встреча была назначена около сада «Эрмитаж». Как только я увидел знакомую фигуру оперативника, переходящего улицу со стороны ГУВД, сразу начал прогуливаться по саду. Теперь мне было совершенно неинтересно, о чем они говорят. Нет, если честно, то, конечно, интересно. Но мне это не нужно было знать и все. Потом наступили майские праздники. А уж затем в телевизионных новостях я услышал о попытке нескольких уголовных авторитетов во главе с Сергеем Лепчанским по кличке Сибиряк пройти нелегально в Бутырку. Вся эта воровская сходка была задержана и арестована. Журналисты это событие окрестили банкетом в Бутырке после чего Мансур не раз повторял мне. «Вот видишь, хорошо, что я с ними не пошел. А то меня Сибиряк все уговаривал. мол все будет хорошо. А теперь ребята на нарах будут отдыхать года два-три». «За что они будут отдыхать?» – поинтересовался я. «За то, что незаконно проникли в СИЗО?» «Нет, за это вроде никакого наказания не предусмотрено. За то, что у них плетки нашли и наркоту. Вот за что». Тем временем коммерческие дела у Мансура шли очень хорошо. Банк давал прибыль. Все, что было связано с нефтью, тоже приносило огромные деньги. Теперь он решил пойти дальше. Он решил заняться благоустройством города. Через каких-то посредников он вышел на хозяйственников из московской мэрии, несколько раз встречался с ними, обсуждая какой-то проект. Суть его заключалась в том, что Мансур вливал большой капитал во что-то связанное то ли с реконструкцией каких-то городских сооружений, то ли с благоустройством Москвы. Я не понимал, зачем Мансур это делает, но знал, что не просто так. Значит, он от этой сделки должен что-то поиметь. Как-то он обмолвился, хвастаясь мне будущими связями. «Я скоро до самого мэра дойду». Вместе с тем я обратил внимание и на то, как менялось отношение к моему шефу Завадского. Если раньше он был для Сергея покровителем и опекуном, и Мансур его всегда уважительно называл бати или ленчиком, то теперь отношения между ними стали гораздо холоднее. Мне даже показалось, что Завадский стал подозревать Мансура. Только вот в чем я никак не мог понять. Однажды мне довелось быть свидетелем разговора между ними. Происходило это в комнате все того же нашего офиса. Батя неожиданно поинтересовался у Сергея, не сообщал ли он кому-нибудь о той встрече в Бутырке, на которую собирался сибиряк. «Лёнчик, с чего ты взял? Никому я не говорил». «Тогда как же произошла утечка информации?» «А ты что, считаешь, что я настучал?» Громко спросил Мансур. Завадский немного помолчал и сказал. «Но говорят, что ты ездишь и встречаешься с операми». «Кто это говорит?» «Видели тебя, ребята?» Увильнул от ответа Завадский. «Скажи конкретно, Ленчик, кто меня видел?» Наступал Мансур. «А вообще, если я с ментом встречаюсь, то это мои личные дела. Там правильный мент» переменил Тон -то Мансур. Я ему бабки вожу. Значит, у тебя на Петровке покровитель завелся? Как хочешь его называй. Можешь и так. Но это мои дела. Ладно. Почему же тебя все время выпускают? То тебя с плетками берут, когда ты на разборку едешь. То за вымогательство. Но каждый раз тебя выпускают. Почему? Ленчик, будто бы ты не знаешь, почему. Адвокат у меня хороший. «Адвокаты у всех хорошие, но, тем не менее, многие из серьезной братвы уже не первый год на нарах парятся, а ты все время на воле гуляешь», — повысил голос батя. «Ты что, Ленчик, подозревать меня в чем-то начал?» «Нет, просто по Москве слухи разные ходят, и в отношении тебя тоже». «Да плевать я хотел на то, что разные недоумки обо мне думают», — резко ответил Мансур. «На этом их разговор закончился». Но я понимал, что тема стукачества далеко не закрыта. Через некоторое время, когда лопнула их совместная крупная сделка, отношения моего шефа с Батьей еще больше ухудшились. В сделке Мансур выступал в качестве партнера Завадского. Тогда они потеряли очень серьезную сумму денег. И в провале этой сделки Сергей обвинил Завадского. Они неоднократно встречались, и каждый раз их разговор заканчивался крупной ссорой. Сергей оскорблял батю, Тот же, в свою очередь, оскорблял его. И каждый считал себя правым. Завадский уже в открытую высказывал Мансуру обвинения в сотрудничестве с ментами. «Я слушал эти разговоры и удивлялся. Еще недавно они были друзьями. Еще недавно Завадский ездил хлопотать за Мансура. Искал большие деньги для залога, чтобы освободить его из тюрьмы. А теперь, кажется, они становились врагами». Особенно негативным отношением к Завадскому у Мансура становилось тогда, когда он либо вливал в себя очередную дозу алкоголя, либо вкалывал в себе наркотики. Тогда он хватался за пушку и каждый раз пытался выехать к бате на разборку, чтобы прикончить его. Но нам с ребятами пока удавалось остановить его. А тут еще произошел один крайне неприятный, дурацкий даже эпизод. Мансур сидел вечером в офисе. Приехал какой-то коммерсант, который обратился к нему опять же через каких-то общих знакомых. Бизнесмен объяснял Мансуру, что у него возникли проблемы с конкурентами. Из разговора я понял, что у коммерсанта несколько обменных пунктов. Рядом с одним из них аналогичный обменник открыл соседний банк, который сразу взял курс на то, чтобы переманить у бизнесмена клиентов. Вот и приехал наш гость к Мансуру с просьбой. Надо провести с ней профилактическую беседу, чтобы они больше такого ему не устраивали. Мансур охотно согласился выполнить эту просьбу. Коммерсант оставил ему какое-то количество денег за труды. Договорились, что завтра днем они встретятся около чужого обменного пункта. Потом Сергей вызвал к себе в кабинет меня и попросил гостя объяснить мне, где находится его обменный пункт, а где чужой. Ну, чтобы я завтра сел за руль и привез Мансура на место. Коммерсант взял листок бумаги и стал чертить, как лучше проехать к обменнику. Найти его было нетрудно. Он находился недалеко от метро Павелецкая на Садовом кольце. Обозначив место и указав, где лучше поставить машину, гость написал ручкой время – 12 часов ровно. Тогда мы еще не знали, что Мансур подготовил всем очередной сюрприз. Встретиться в офисе на следующий день договорились в 11. Ребята собрались. Из оружия решили взять пару автоматов и пару пистолетов. На всякий случай. В основном для того, чтобы просто устрашить. Так объяснял Мансур. «Мы стрелять не будем», — говорил он, «а просто покажем наши плетки, чтобы они знали, что мы люди серьезные и имеем серьезное намерение». Все кивнули в знак согласия. Затем Мансур закрылся в кабинете, сославшись на то, что ему нужно позвонить по важным делам. «Все мы остались стоять в коридоре». Кое-кто курил. Мы не знали, чем он занимался. Вскоре Мансур вышел. Я сразу понял по его красным глазам, что он уже начинен наркотой. Глаза его были безжизненные, и в то же время он был очень возбужден. Ехать решили на двух машинах. В Мерседесе, который Мансур недавно отобрал у одного бизнесмена за долги, ехали я и шеф, спрятавший под сиденье автомат. А в синем БМВ ехали душман с двумя боевиками. Когда до обменного пункта нам оставалось метров двести, Мансур спросил, «А сколько времени? Я часы забыл». «Без десяти двенадцать. Рано еще. Тормозни здесь. Постоим. Покурим», сказал Сергей и достал из пачки заранее приготовленный косяк. Поднеся к нему спичку, он закурил. Значит, он уже на деле начал курить дурь. По запаху я понял, что Мансур курит именно Анашу. Я приоткрыл окно. Серега сидел совершенно обалдевший. Я даже вспомнил фильм, который недавно смотрел по видику «Лицо со шрамом», где Аль Пачино играл мафиози, в конце чересчур увлекшегося наркотой. Наконец Мансур произнес «Трогай, Данька» и махнул рукой вперед. Я нажал на газ. Не успели мы подъехать к обменному пункту, раздалась оглушающая автоматная очередь. Я обернулся и увидел страшную картину. Из открытого окна Мерседеса Мансур вел бесперебойную стрельбу по обменному пункту. Причем именно того бизнесмена, который обратился к нам за помощью. Я попытался кричать ему. «Сережа, ты все перепутал. Это не тот обменник». Но Мансур, не слушая меня, продолжал опустошать автоматный рожок. Вторая машина, которая следовала за нами, остановилась. Из нее никто не стрелял. Через зеркало я видел, что из окошек высунулись удивленные лица ребят. Все смотрели на наш МЭРС. Я видел, как со стороны другого обменного пункта бежал к нам коммерсант и махал изо всей силы руками. «Сергей Маратович!» – кричал он. «Вы все перепутали! Это же я! Я свой! Свой!» Но Мансур не переставал стрелять. Ни одна пуля, слава богу, никого не задела. Никто не пострадал. Только разбились витрина и надпись, которая красовалась над входом. Наконец Мансур опустил автомат и сплюнул довольно. «Данька, «Трогай на полной скорости! Уходим! Менты на хвосте!» Я резко рванул вперед. Конечно, никаких ментов не было. Наверное, они еще не успели подъехать. Потом, когда мы вернулись в офис и спрятали оружие, Серега, смеясь, спросил. «Ну что? Здорово я их наказал!» Никто не решился объяснить ему, что он перепутал обменный пункт. Убийство покровителя. Даня. Москва. Октябрь 1994 года. Шло время. Мансур продолжал употреблять наркотики. Он увеличил свою дозу крека, жуткого синтетического вещества, и теперь иногда находился в такой прострации, что не отдавал себе отчета в своих действиях и попросту ничего не понимал. Время от времени, когда Сергей приходил в себя, он продолжал ругаться с Завадским, либо по телефону, либо при личных встречах в ресторанах. Я понимал, что причиной их ссор были финансовые неудачи в тех делах, на которые его подбил Завадский. Мансур обвинял своего недавнего покровителя и учителя во всех провалах. В то же время, когда Мансур выходил из наркотического опьянения, он становился немного мягче, иногда говорил, «Надо бы с батей помириться, не по-людски это все». В один из таких дней, а было это 6 октября 1994 года, это число я запомнил надолго. Мансур сказал Татьяне, чтобы она позвонила на квартиру Завадского и пригласила его в гости. «Мы находились с ребятами в квартире, когда она набрала номер. Вскоре я услышал, как Татьяна договаривается с любовницей Бати, Галей Багровой, а встречи здесь вечером в 7 часов». Мансур приказал накрыть на стол. Его сервировкой и приготовлением пищи стал теперь заниматься Андрей Душман. Не знаю почему, но Мансур старался приблизить его к себе. Около семи часов уже приехал батя со своей подругой. Настроение у них было хорошее. Все сели за стол. Слово за слово перешли к обсуждению деловых вопросов. И снова возник финансовый спор. Теперь разговор шел на повышенных тонах. Татьяна укоризненно посмотрела на Мансура и сказала. «Сережа, ты бы шел в другую комнату с Ленчиком разбираться. Дай нам с Галей поговорить». Мансур молча встал и кивнул Завадскому, чтобы тот прошел с ним. Они скрылись за дверью. Мы с ребятами продолжали сидеть и смотреть какой-то боевик по Видику. Время от времени из соседней комнаты доносились крики о 50 тысячах долларов, о каких-то финансовых ошибках. Неожиданно дверь открылась, и мы увидели, как на пороге появился разъяренный Завадский. Бросив взгляд на нас, он повернулся к Мансуру и стал громко говорить. «А вообще, Серега, уже молва среди братвы пошла, что ты...» «Стукачок у ментов!» «Ты что, батя, о чем ты говоришь?» «Да все о том же. Мне совершенно непонятно, как это ты садишься и тут же легко выходишь. И потом, тут идет другая непонятка по поводу встречи в бутырке. Ведь ты о ней знал». «Да мало ли что я знал. Они знали многие. По всей Москве базар шел. Да это ты хочешь на меня косяк по поводу бутырки повесить». «Нет», — покачал головой Завадский. «Не только я». «Так вора говорят. И вообще, многие серьезные люди считают, что ты ментам стучишь». Батя специально повысил голос и опять посмотрел на нас. Мы поняли, что это обвинение, брошенное при свидетелях, настолько серьезное, что Мансур обязан дать ответ. Он тут же резко закрыл дверь, пригласив обратно в комнату батю. По его недовольному лицу я догадался, что сейчас он заведется. Минут десять разговор продолжался. Наконец, из комнаты вышел Мансур. «Все бесполезно. С ним не договоришься. Пора это кончать». Бросил он на ходу, подходя к тумбочке, и достал оттуда ТТ. Он кивнул Таджику, Коле Павлову и Сашке Маслову, показав, чтобы они шли за ним. Через несколько мгновений я увидел, как из двери соседней комнаты выводят завадского под дулом пистолета. Я смотрел на его лицо. Батя оставался полностью спокоен. Он был уверен, что его никто не посмеет тронуть. Мансур кивнул мне, чтобы я тоже собирался. Я накинул на себя куртку. Неожиданно в дверях появилась Татьяна. Сережа, ты куда так поздно?» «Мы с батей выйдем по базарям ненадолго», – ответил Мансур. «Скоро будем». Мы сели в машину. Батя на заднее сиденье вместе с двумя боевиками. Я за рулем. Мансур рядом со мной. «Куда ехать, Серёга?» «Давай на Введенское кладбище». Я прекрасно понимал, что Мансур, скорее всего, собирается проводить очередной психологический опыт с устрашением. Но только предмет опыта на этот раз не какой-нибудь лох, коммерсант или начинающий бандит, а сам батя, Леня Завадский. Такие фокусы с ним не проходят. Я время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, наблюдая за лицом Завадского. Тот был невозмутим и даже улыбался. Мол, что ты передо мной понты раскидываешь? «Знаю, мыл, что ничего ты сделать не можешь». И вот мы остановились у Введенского кладбища. «Все, выходим», — сказал Мансур. Завадский молча вышел из машины. Он держался с достоинством, без тени волнения на лице. Мансур посмотрел на батю и грубо бросил. «Пойдем с тобой на могилку Артура тюрьмы. Навестим. Там и побазарим». В сопровождении ребят они пошли вперед по кладбищенской аллее. «Мне оставаться?» крикнул я им вслед. «Да, побудьте машины!» ответил Мансур. Я остался, но мне было очень любопытно посмотреть, чем дело кончится и зачем они идут на могилу некоего уголовного авторитета Артуру тюрьмы. Я тщательно запер машину, включил сигнализацию и направился за ушедшими. Я увидел, как на аллее, еле освещенной тусклыми фонарями, стоит Мансур и о чем-то разговаривает с батей. Слов я не разобрал, Вдруг Сергей выхватил пистолет и, взведя курок, выстрелил в Завадского. Как мне показалось, Ленчик совершенно не ожидал этого. Он лишь схватился рукой за место, куда только что вошла пуля. Затем Мансур выстрелил еще раз. После второго выстрела я увидел, как он сунул пистолет каждому из боевиков, стоящих рядом и совершенно ошарашенных происходящим, и заставил каждого из них выстрелить в батю. Продолжение этой ужасной сцены я смотреть не стал и быстро вернулся к машине. Через некоторое время около Мерса появился мой шеф с ребятами. Он явно успел уже понюхать кокаина или крека. Он был абсолютно спокоен. Многих же ребят трясло от волнения. Вероятно, это было их первое убийство. Мансур быстро подошел к багажнику и попросил меня открыть его. Он взял оттуда бутылку смирновки и, зубами сорвав пробку, стал пить из горлышка. Так он выпил половину бутылки, остальное протянул ребятам. Все, поехали на квартиру», – сказал он. Вскоре мы снова были у дома Мансура. Входя в подъезд, он приказал мне остаться в машине. С ним пошел душман. После мы увидели, как из подъезда вместе с Мансуром выходит бывшая любовница Завадского. «Галя, давай мы тебя довезем, предложил он ей у Мерседеса. «Ты точно знаешь, что Лёня дома?» – спросила она. «Да». Точно. Тогда мне нужно ему позвонить. Галя попыталась достать из сумочки мобильный телефон. Погоди, не надо. Тут разговор есть серьезный. Остановил ее Мансур. Слушай, кого ты обманываешь? Ты же завалил Батю. И Галя разрыдалась. Я посмотрел на лицо Сергея, его покоробило. Ладно, не плачь. Он привлек ее к себе. Все будет нормально. Были у нас с ним проблемы, были разборки. Ты же знаешь мой характер. Батя был сам виноват, вот и нарвался. А теперь, девочка моя, если ты будешь хорошей и никому ничего не скажешь, то мы тебя трогать не будем. Все, что у Бати было, все теперь принадлежит тебе. Квартира, бабки, ценности. Смотри, какая ты красивая баба. Найдешь себе нового мужика. Зачем беспокоиться? Все равно рано или поздно Батя бы в землю лег. Все мы смертные. Багрова стало немного успокаиваться. Поехали. Слегка подтолкнул ее Мансур. «Мы тебя отвезем!» Ехали молча. «Сережа, ты меня точно не тронешь?» Время от времени спрашивала Мансура Галя, заглядывая ему в лицо. Но он был уже в невменяемом состоянии. Вероятно, сильнодействующий наркотик, который он принял на кладбище, давал о себе знать. Мы сбились с маршрута, долго плутали по ночным улицам и вскоре оказались в районе Сокола. Я стал быстро соображать, как побыстрее добраться до Садово-Кудринской и решил повернуть машину на улицу Зорги, чтобы потом выехать в центр. Однако примерно через пять минут Мансур очнулся и приказал мне остановиться. «Мне отлить нужно», – сказал он, вылез из машины, зашел за куст и стоял там минуты две. Вернувшись, он вдруг открыл заднюю дверцу, где сидела трясущаяся от страха Галя, и за руку вытащил ее из Мерса. Через мгновение раздался выстрел, потом еще один. Мансур быстро сел в «Мерседес», крикнул мне. «Поехали!» «Куда?» «Домой!» Я, разворачивая машину, увидел, что на тротуаре остался лежать труп Гали Багровой. Мансур просто пристрелил ее. Я посмотрел на него. Глаза Сергея были словно стеклянными, абсолютно ничего не выражающими. Он слегка наклонился и делал вид, что дремлет. Спокойно, безмятежно. Как будто ничего не случилось. На следующий день Мансур собрал всех ребят у себя дома и сказал, чтобы все немедленно ушли в подполье. Все оружие, которое было на руках, должно быть спрятано в тайники. Напоследок Мансур пригрозил, что если кто-то будет трепать языком, то он сам лично каждого прикончит. Конечно, теперь мы знали страшную тайну убийства Бати. Но никто, конечно, не желал эту информацию распространять, так как многие уже были повязаны кровью. Я купил много газет и стал смотреть по телевизору криминальную хронику в надежде найти что-нибудь об убийстве Завадского. Однако на следующий день в газетах ничего не сообщалось. Правда, в телевизионной передаче «Дорожный патруль» промелькнуло короткое сообщение, что на Введенском кладбище найден неопознанный труп мужчины примерно 45 лет. Но лицо близко не показали, так что Завадского узнать было невозможно. Прошел еще день. И только на третьей все газеты вышли с крупными заголовками об убийстве Леонида Завадского. Но там были некоторые расхождения во мнениях. Некоторые писали, что Завадский был вором в законе, другие, что он был известным криминальным авторитетом. Начиналась волна обсуждения убийства Батти. Мансур тоже это понимал, и он предугадал, что ему могут звонить по этому поводу. Он отключил телефон на несколько дней. Трудно сказать, обсуждала ли московская братва убийство Ленчика и на кого они пытались перевести стрелки. Но слухи о том, что Мансур причастен к этому убийству, по Москве поползли. В один из дней, когда вечером он сидел с несколькими ребятами, с Татьяной и со мной у себя дома, в дверь кто-то позвонил. Открывать пошел таджик. Через несколько мгновений он влетел в комнату, где сидели все остальные. «Мансур, менты звонят!» «С чего ты это взял?» Они представились. «Открывай!» – спокойно сказал Сергей. Таджик побежал открывать. Вскоре в комнату вошли несколько мужчин. И в гражданской одежде, и в милицейской форме. За плечами у милиционеров в форме висели автоматы. «Сергей Маратович!» – произнес негромко мужчина, одетый в серое твидово пальто. «Да, и я!» – Мансур слегка привстал с кресла. «Пожалуйста, ознакомьтесь!» – мужчина протянул ему бумаги. «Что это?» «Это ордер на обыск вашей квартиры, а также ордер на арест». Тем временем несколько оперативников подошли к остальным боевикам и стали требовать, чтобы те предъявили документы. Парни полезли в карманы, доставая паспорта. То же самое сделал и я. Менты взяли документы и стали внимательно их изучать. «Я могу позвонить своему адвокату», – произнес Мансур. «Чуть позже», – ответил мужчина. Через несколько минут в квартире появились понятые – соседи по лестничной площадке, и в квартире начался обыск. Он проходил достаточно спокойно. Нельзя сказать, что оперативники все крушили, переворачивали. Наоборот, они очень тщательно осматривали каждую вещь, предметы из шкафов и аккуратно клали их на то же место. Большое внимание было уделено записным книжкам и рабочим тетрадям Мансура. Они тут же были изъяты. Мансур пытался протестовать, но следователь лишь внес его протест в протокол производства обыска. Вскоре обыск закончился. На нас надели наручники и по одному стали выводить из квартиры. Татьяну любимого оставили. Она успела собрать походную сумку Мансура, бросив туда вещи, необходимые в тюрьме. Полотенце, чистое белье, сигареты, туалетные принадлежности. «Позвони адвокату. Скажи ему, что меня закрыли!» Сказал ей на прощание Мансур, пытаясь приблизиться к Татьяне и поцеловать ее. Но оперативники не дали ему это сделать. Позже нас привезли на Петровку в изолятор временного содержания. Еще позже, уже находясь в ИВС, я узнал, что дело ведет Московская городская прокуратура. А все мы обвиняемся в причастности к убийству Завадского. Возвращение. Виталий. Кипр, ноябрь 1994 года. Вот уже больше трех месяцев мы с женой жили на Кипре, скрываясь от Мансура. За это время там нам все изрядно надоело. Нет, с точки зрения проживания и отдыха, Кипр место изумительное. Если летом жарковато, то осень и зима теплые. Температура в зимние месяцы не опускается ниже 15 градусов. Единственное, что беспокоит – сильные ветры. Для иммиграции Кипр тоже место очень подходящее. Это же безвизовая страна, то есть любой иностранец может въезжать сюда и находиться здесь, но есть одно условие – не более трех месяцев. Если же вы хотите сохранить статус законопослушного гражданина и не нарушать кипрские законы, то вам достаточно только на один день выехать за пределы Кипра, например, посетить одну из трех ближайших стран – Египет, Израиль или Ливан, дорога до любой из которых займет не более ночи на теплоходе или час на самолете. После этого вы вновь можете въезжать на Кипр еще на три месяца. А мы тут устали. Лена, моя жена, начала попрекать меня тем, что я, как мужчина, не могу обеспечить ее безопасность, не могу разобраться с каким-то беспредельщиком, который не дает жить нормально. Я ее понимал. Мы выехали из Москвы срочно, побросав сумку только самое необходимое. Сейчас же мы жили словно кочевые люди, меняя одну гостиницу на другую. Иногда из Москвы нам звонил Егор и сообщал последние новости. Кроме того, он через известную международную фирму Western Union пересылал мне деньги, нашу долю с рынка. Правда, часть денег Егор передавал моей матери, которая в свою очередь передавала их моему дяде, занимавшемуся курированием строительства нашего коттеджа. Но однажды я услышал приятные известия. Зазвонил телефон. Лена сняла трубку, потом позвала меня. На другом конце провода раздался голос Егора. «Хочу поздравить тебя с праздником». «С каким?» «Недоумевающе спросил я». «Сергей Маратович в очередной раз арестован». «Да ты что?» Почти закричал я. «За что и как?» Егор рассказал мне, что на этот раз Мансура посадили, может быть, даже надолго, за убийство Завадского. «Так, по крайней мере, говорят», добавил Егор. «Все, мы возвращаемся». Я тут же сообщил об этом Лене. Значит, он и Завадского прикончил, ужаснулась она. А я почему-то не верю в это, возразил я. Не мог он этого сделать. Завадский был для него патроном, чем-то вроде опекуна. Мансур часто прибегал к его авторитету при разборках. Теперь нам предстояла дорога в Москву. Через несколько дней мы были дома. Из вынужденной иммиграции вернулся и Кости с семьей. Мы собрались втроем как раньше, выработали план дальнейших действий. Значит так сказал Егор, подчеркнуто деловито. Пока наш арестант сидит на нарах, нужно срочно менять название фирмы. Надо перерегистрировать ее и ввести в состав учредителей совершенно посторонних людей. Конечно, это должны быть наши люди. И самое главное, взять новую крышу. Я тут с Махмудом встречался. Он предложил нам свои услуги. Мы дали согласие, так как другого выхода у нас не было. Найти фиктивных учредителей рынка, которые были бы нашими людьми. Не составило особого труда. Каждый из нас представил своего доверенного человека. Либо дальнего родственника, либо просто хорошего знакомого. Затем была проведена перерегистрация. После этого мы пригласили людей Махмуда. Нам в это время приходилось бывать на работе очень часто. Мы полностью сменили всю администрацию, весь обслуживающий персонал. Теперь мы уже не собирались в администраторской, а подготовили еще одну комнату на территории самого спортивного комплекса заранее выставив охранные блоки. Теперь нас обслуживала официальная охранная фирма из бывших работников спецподразделения «Беркут». У нас была крыша и были телохранители. Однажды, сидя в этой комнате, мы обсуждали текущие дела. Но вдруг рация, которая стояла на нашем столе, зашипела. Раздался голос охранника. «Вас тут люди спрашивают. Говорят, от Сергея Маратовича». «Не может быть», – сказал Костя. «Кто-то просто нас разыгрывает» не могли его так быстро выпустить. Я узнавал по своим источникам. Он надолго сел. «Но, может быть, вышли его ребята?» спросил я. «Нет, не может быть. Давай посмотрим». «Погоди», – остановил его я. «А вдруг это они? Я же для них убит». «Ладно», – махнул рукой Костя. «Тебя уже на рынке все видели. Поэтому даже если ты будешь прятаться, все будут знать, что ты жив». «А как же это объяснить? Да мало ли как. Может, тебя врачи откачали». Ранение было не смертельное. Тебе-то что? Уж если состоится встреча с Мансуром, то это будет первая и последняя встреча сразу. Спасибо, друг, усмехнулся я. Утешил ты меня. Ладно, не дрейфь. Все будет нормально, сказал Костя и похлопал меня по плечу. Вот дверь открылась, и мы увидели входящих к нам ребят. Это и в самом деле были люди Мансура, его бригада. Одного из них я узнал. Того самого душмана, который пытался перехватить Костю на стрелке. Другие были мне незнакомы. Дани среди них не было. Ребята не обратили на меня внимания, так как не знали меня раньше. «Вам привет от Сергея Маратовича!» – важно, – сказал душман. «И еще, мы за бабками пришли. Долю снять!» «Ребята!» – Костя встал из-за стола. «Давайте сразу расставим все точки над «и». В комнату тут же вошли два дагестанца. Это были смотрящие, которых Махмуд постоянно оставлял дежурить на рынке. С ними вошел начальник нашей официальной охраны, бывший майор ГБ Коля Денисов. Все они расположились возле двери, слушая нашу беседу. Это придало Косте уверенность. «Итак, ребята, дело вот в чем. Мы к этому рынку никакого отношения не имеем». Я смотрел на реакцию душмана. Он внимательно слушал Костю. «Мы этот рынок продали, поэтому теперь, пожалуйста...» «Обращайтесь к новым хозяевам или к их крыше», – продолжил Костя и показал на дагестанцев. Душман и его люди недоверчиво посмотрели на соперников. Те сразу предложили им выйти поговорить. Люди Мансура медленно встали и вышли из кабинета. «Все», – с облегчением вздохнул Костя. «Кажется, поверили». «А может и нет», – произнес Егор. «Неважно, теперь это уже не наши работы, а Махмуда и новой бригады. Пускай они нас и прикрывают». Отрезал я. «А Мансура-то среди них не было», заметил Кости. «Значит, он еще сидит», сказал Егор. Чуть позже мы получили подтверждение тому, что Мансура не освободили. Прошла еще одна неделя. За это время я немного успокоился. Складывалось впечатление, что люди Мансура оставили нас в покое. По крайней мере, после визита к нам боевики на рынок не являлись. Да и сам Мансур не напоминал о себе». Мои люди, от которых я получил информацию, заверили меня, что он сидеть будет еще долго, несмотря на то, что боевики его вышли из следственного изолятора. Как-то днем, когда мы втроем были на рынке и в очередной раз давали инструкции новому персоналу, к нам в кабинет вошел охранник. «Вас спрашивают три симпатичные девушки». «Нас?» – удивленно переспросил Костя. «Да, именно вас. Ну, пускай заходят. Через несколько минут в кабинет вошли три действительно очень симпатичные девушки. Стройные, молодые, со вкусом и дорого одетые. По их внешнему виду можно было предположить, что это фотомодели. Одна сказала, что они представляют модельный бизнес. Костя сразу заинтересовался ими. У него заблестели глаза, впрочем, как и у Егора. «Мы хотели бы открыть у вас небольшое заведение», продолжала девушка, назвавшаяся Мариной. «Что-то типа выставочного зала». «А чем вы будете заниматься?» – поинтересовался Костя. «Мы хотели бы заниматься продажей и демонстрацией греческих шуб. Норковых, песцовых и других. Но говорят, что у вас мест нет». «Точно, мест нет». «А может быть, для нас вы сделаете исключение?» Кокетливо улыбнулась Марина. Костя помолчал и взглянул на Егора. У того глаза заблестели еще больше. «Конечно, при виде таких красоток устоит не каждый. Меня это тоже заинтересовало». «А что, если мы познакомимся с вами поближе и обсудим наш будущий контракт в неофициальных условиях?» Продолжила Марина. «Если вас это заинтересует, пожалуйста, приезжайте». И она протянула листок бумаги. «Тут схема и адрес одного пансионата. Он находится недалеко от Москвы. Мы там снимаем три люкса. Когда вы сможете приехать?» «Да сегодня и приедем», — сказал Костя. «Чего тянуть? Сегодня и переговорим». «Хорошо». Договорились, улыбнулась Марина. Я думаю, дорогу вы найдете? Костя посмотрел на схему. Конечно, найдем, кивнул он. Девушки вышли. Ну что, пацаны, поехали, проветримся, сказал Костя. А то нас Сергей Маратович все время в напряге держал. Можно немного расслабиться. Я сегодня обещал жене, что приеду пораньше, признался я. Да ладно, успеешь к своей жене. Скажешь ей, что у тебя деловая встреча. Около пяти часов вечера мы покинули рынок и, сев вместе в одну машину, поехали в сторону пансионата. Однако найти дорогу туда оказалось не так просто, и мы немного заблудились, попав не на то шоссе. Костя рассмотрел листок внимательнее и вспомнил. Она же свой мобильный телефон оставила. И тут же набрал номер. «Алло, Марина? Это я, Костя, который с рынка». «А, Костя, где вы?» Услышали мы громкий голос. «Да мы заблудились». Стал объяснять Косте. «А где вы сейчас находитесь?» Он назвал деревню, которую мы только что проехали. «Я сейчас уточню, как вам оттуда выбраться», сказала Марина. «Спущусь вниз к администратору. А вы перезвоните мне минут через десять». Через десять минут мы снова позвонили Марине. На этот раз она продиктовала нам точный маршрут. Вскоре мы въезжали в ворота. Как ни странно, пансионат был почти пустым. Праздники еще не наступили, и народу там было мало. Тем более, что погода была уже достаточно плохая. Мы подошли к администратору и поинтересовались, где находятся номера люкс. Третий этаж, налево. Там увидите большой отсек. «А девушек вы видели красивых?» – неожиданно спросил Егор. «Каких девушек? Насчет девушек я не в курсе», – ответил администратор. «Ладно, хватит тебе», – одернул Егора Костя. «Ты что, возомнил себя героем-любовником?» Егор улыбнулся. «У меня уже слюна начала выделяться». «Да подожди, сейчас мы к ним зайдем!» Мы поднялись на третий этаж. В сумках мы несли заранее припасенную выпивку. Шампанское, коньяк, мартини, плюс кое-что из закуски. Фрукты. Мы подошли к большой деревянной двери, сразу поняв, что нам нужно именно туда, так как следующая дверь находилась на приличном расстоянии. Прислушались. В комнате играла музыка, но никаких голосов мы не услышали. Костя постучал. Ответа не было. Тогда он толкнул дверь. Она приоткрылась. Номер был пустой. На тумбочке стоял магнитофон, играла музыка. «Ну что, проходите. Наверное, девчонки вышли. Давайте их тут подождем», – сказал Костя. Мы вошли в комнату, прикрыв дверь. Расположились в кресле и на диване. Егор начал выставлять на журнальный столик выпивку, фрукты, дорогие конфеты. Тут дверь со стороны спальни открылась, и перед нами возникла ужасная картина. Вместо девушек в комнату вошли Андрей Душман и шестеро боевиков Мансура. Они улыбались. «Ну что, козлы, купились на нашу утку!» – усмехнулся Душман, поигрывая небольшой резиновой дубинкой. Я попытался встать с кресла, но тут же получил сильнейший удар по голове, нанесенный мне одним из боевиков. Тем временем другой боевик подошел к двери и быстро закрыл ее на ключ. «Теперь мы с вами серьезно поговорим», – сказал Душман. Кошмар длился целый вечер. Конечно, их было больше, чем нас, в два раза. И они били нас поочередно. Егор лежал на полу, весь в крови, обмотанный широким скотчем. Боевиков интересовало лишь одно – кто теперь хозяин фирмы. Они хотели, чтобы мы написали расписки о том, что должны Мансуру крупную сумму денег. Кроме этого, мы должны были отписать им и нотариально оформить все наше имущество. Коттеджи, которые сумели построить Костя и я, Несколько машин и квартир. Никто из нас не торопился выполнять требования боевиков. Однако избиение продолжалось. Вечером наши мучители устали сами. Все, что мы привезли, они выпили и съели. Все время они хвастались, как ловко нас купили. Теперь было ясно, что девчонки из модельного бизнеса были обычными дорогостоящими проститутками, которых бандиты наняли специально для выполнения их задания. «Как же глупо мы купились!» Постоянно думал я. К вечеру я обратил внимание на то, что бандиты изрядно опьянили. Некоторые из них развалились в креслах и храпели, заснули от большого количества алкоголя. Как только все они заснули, Костя сумел прошептать мне на ухо. «Плохи наши дела. Они нас кончат. Сто процентов». Мансур им приказал. Мне душман сказал. «Может, как-то откупиться?» «Это бесполезно. Даже если мы все сделаем, что они просят. Все равно Мансур приказал нас убрать». Я жалел только об одном, что среди бандитов не было Дани. Может быть, Даня помог бы мне. Хотя дважды, наверное, не спасают. А может, Даня уже сам отвечает за то, что тогда разыграл спектакль с моим убийством и отрезанным пальцем. «Где он?» – думал я. Я лежал на полу застеленным ковролином, размышляя, сколько мне осталось лежать. Ребята к утру должны протрезветь, и тогда они шлепнут нас. А может, и ночью проснутся. Скотч, которым были обмотаны мои руки и ноги, с виду казался достаточно крепким. Однако я стал интенсивно шевелить руками, пытаясь ослабить его натяжение. Мне это удавалось. Вскоре я освободил одну руку. Теперь я без труда, воспользовавшись тем, что бандиты все еще спят, развязал себе ноги. Затем быстро встал. Я видел полные надежды глаза Кости и Егора. Друзья смотрели на меня молча. Конечно, их глаза просили о спасении. Я подошел к Кости и зубами перегрыз скотч. Мы показали друг другу жестами, что сейчас нужно налетать на бандитов и хватать у них стволы. Почти одновременно мы подскочили к спящему душману и малышу, здоровенному парню, которого бандиты называли этой кличкой. Одним движением руки Костя выхватил пистолет из руки душмана. Тоже сделал и я. Теперь у нас было оружие. Мы навели пистолеты на ничего не соображающих малыша и душмана. Остальные бандиты продолжали спать. Через несколько минут был освобожден и Егор. И нам удалось вырваться на свободу. Вскоре мы выскочили из этого злополучного пансионата, продолжая держать в руках пистолеты. Побежали к воротам под испуганным взглядом сторожа, который наблюдал за нами из будки. Выскочив на дорогу, мы сели в свою машину и помчались в Москву. Но домой, в квартиры, возвращаться было нельзя. Мы решили, что это опасно. Через час мы добрались до города. Теперь мы все втроем расположились в одной из квартир, принадлежащих знакомому Егора, который уехал за границу, оставив ему ключи, чтобы он присматривал за ней. Мы хотели остановиться в этой квартире на пару суток, однако уже на следующий день нас вновь ждала неприятность. Источник, с которым Костя поддерживал отношения, сообщил нам, что вчера Мансур вышел на свободу. Но ну все», – сказал обреченно Костя. «Нам конец». Теперь он точно нас искать будет. И теперь наша жизнь будет зависеть только от того, сколько времени ему понадобится, чтобы нас найти». Я видел настроение Кости и Егора. Они здорово расстроились. «Нужно что-то делать», – заметил я. «А что делать?» – махнул рукой Кости, «Иначе нас всех мансур завалит». «Стоп», – сказал он неожиданно. «Нам нужно пойти к одному человеку. Я знаю, что он очень авторитетное лицо». Попробуй с ним договориться. В конце концов, парни из Беркута очень его уважают. А ты знаешь, где он находится и как его найти? Спросил Егор. Сейчас попробую. И Костя стал куда-то звонить. Мы узнали нужный адрес и телефон. А через 15 минут Костя уже договорился о встрече. На следующий день мы подъехали к одной из гостиниц на Ленинском проспекте. Пройдя через фойе, мы поднялись на пятый этаж и пошли по коридору. Перед входом в один из отсеков, где находились гостиничные номера, нас встретили два парня, одетые в темные костюмы с галстуками. Нетрудно было догадаться, что это были охранники, так как в руках они держали рацию. «Одну минуточку, молодые люди!» – сказали они. «Вы к кому?» – мы объяснили. Охранники подошли к нам и каким-то предметом, напоминающим металлоискатик, провели каждому вдоль тела. У Егора в кармане зазвенело. «Это что?» – настороженно спросил охранник. «Наверное, связка ключей». Егор вытащил ее из кармана и передал в руки охраннику. При повторном изучении карманов Егора никакого сигнала не прозвучало. Наконец мы вошли в просторный кабинет. Там сидел мужчина лет 35-38, высокий. Он встал и, улыбаясь, протянул нам руку. «Я уже знал, что этого человека зовут Коля Нестеров, а в определенных кругах он известен под кличкой Нестер. Он был авторитетным и широко известным лицом не только в Москве, но и далеко за ее пределами. Николай предложил нам сесть вокруг журнального столика, сам же расположился в кресле неподалеку. Тут же появилась секретарша, симпатичная блондинка. Она держала на подносе чашечки с кофе. Мы взяли по чашке. «Рассказывайте, что у вас случилось?» Николай посмотрел на часы. Костя опять взялся рассказывать нашу историю, связанную с Мансуром. Все это слышал уже и Атарий Витальевич, которого сейчас, кстати, уже не было в живых. Я смотрел на Николая, уже ни во что не веря. Опять, наверное, как Атарий, скажет, что да, про Мансура мы слышали, но ничем помочь я вам не могу, он мне не подчиняется и так далее. Или начнет нас успокаивать. После окончания рассказа, куда был на этот раз добавлен инцидент в пансионате, Николай уточнил у Кости. «Это все?» «Да, все». «Конечно, я упустила много подробностей, но, в принципе, картина должна быть вполне ясной». «Даже чересчур», – улыбнулся Николай и тут же добавил. «А почему вы решили обратиться именно ко мне?» «Вы в Москве считаетесь самым авторитетным и справедливым человеком. Правда, мы к рынку сейчас формально никакого отношения не имеем», – как-то неуверенно сказал Костя. «Это не важно. Есть конкретная угроза для вас. И вы сами ко мне обратились. Ну что же?» «Давай звонить этому беспредельщику. Есть телефон?» «Да, есть, мобильный. Если, конечно, он номера не поменял». «Давай набирай». Я видел, как Костя дрожащей рукой стал набирать номер Мансура. Телефон долго не отвечал. «Может, его нет?» – занервничал Костя. «По моим данным, его выпустили два дня назад. Никуда он не денется. Возьмет трубку», – уверенно проговорил Николай. Наконец, на другом конце провода послышался голос. Николай тут же подошел к телефону и нажал на красную кнопку громкой связи. «Алло, кто это говорит?» спросил он. «А кого нужно?» услышал я знакомый голос Мансура. «Это Нестеров говорит. Знаешь меня?» «Знаю!» «Я вот что тебе хочу сказать, браток», продолжал Николай. «Тут ко мне три пацана пришли. Костя?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Егор и Виталий?» быстро подсказал ему Костя. «Да, Егор и Виталий» повторил Нестеров. «Так вот, они на тебя жалуются». Мансур что-то невнятно пробурчал. «Я не слышу тебя». «Да, я слушаю», ответил Мансур. «Я вот что тебе хочу сказать. Если с этими ребятами что-то случится...» Угрожающе заговорил Нестеров. «Ты меня знаешь, и ты понял, что тебя ждет». На другом конце трубки воцарилось молчание. «А что мне теперь? Их охранять, что ли?» Наконец услышали мы голос Мансура. «Это уже твои проблемы», – сказала резко Нестеров. «Я повторять тебе не буду. Ты понял меня?» «Все!» И Николай положил трубку. «Ну, ребята, я его предупредил», – обратился он к нам, этого беспредельщика. «Не бойтесь, ничего с вами не будет», – успокаивающе сказал он. Посидев еще немного, мы попрощались. «Что будем делать?» – спросил Костя, когда мы вышли из гостиницы. «Не знаю, что будете делать вы», – вздохнул я. Но я возвращаюсь на Кипр, хотя и верю этому человеку. На следующий день рано утром вместе с недовольной женой я снова вылетел рейсом на Кипр. Нас опять ждало добровольное изгнание.